18-е. Толпа на улице росла. Никто ничего не предпринимал. Просто стояли и удивлялись, глазели на дорогу в крыше, и немного переговаривались, не крика, не визга, просто негромкий говор, будто все знали, что вскоре непременно случится что-то ещё, и терпеливо ждали. Шервуд шагал из угла в угол, Гебсен должен звонить минута на минуту, сказал он. Не знаю, от чего он замешкался. Он уже должен был позвонить. Может, его что-нибудь задержало? А ты звалась, Нэнси? Может, самолёт запаздывает или на дороге затор. Я стояла у окна и смотрел на толпу. Почти все лица хорошо мне знакомы. Это мои друзья и соседи. Прежде им ничто не мешало ко мне постучаться войти в дом. И потолковать со мной. А сейчас они держатся поодаль И смотрят. И ждут. Как будто мой дом стал клеткой, А сам я чужой неведомый зверь Из каких-то дальних стран. Всего лишь сутки назад я был такой же, как они. Житель тихого городка Милвила. Я вырос среди этих людей, Столпившихся на улице. А теперь вы в их глазах я какое-то чудовище, урод. А для некоторых пожилые похожи что-то зловещее, врождённое, грозящее если не их жизни, то благополучию и душевному спокойствию. Ибо миг велы уже никогда не станет прежним. А ведь может и весь мир уже не станет прежним. Ведь даже если незримый барьер исчезнет и цветы отвернутся от нашей земли, нам уже не возвратиться в былую, мирную и привычную колею. К успокоительной вере будто на свете только и может существовать та жизнь, какая нам знакома. А наш способ познания и мышления — это единственно возможный и прямой путь. Единственная торная дорога. приestine. Лели были в старину людоеды, но потом их изгнали. Привидения, вампиры, оборотни и прочая нечисть тоже полывились и внестало место в нашей жизни. Всё это могло существовать лишь на туманных берегах невежества, в краю суеверий. А вот теперь мы снова впадём в невежество, только иное, чем прежде. и погрязнем в своей вере ибо в своей вере питается недостатком знания теперь когда рядом замаячил другой мир даже если его обитатели решат не вторгаться к нам или мы сами найдём способ преградить им путь наша жизнь опять новоднят упыри ведьмы и домовые по вечерам у камелька мы пойдём судить и редить о другом, потустороннем мире. Станем из кожам он лесть лишь бы как-то обосновать страх перед тем неведомым, что будет нам чудиться в его таинственных и грозных далиях. Из этих наших рассуждений родятся ужасы, превосходящие всё, что может таиться во всех чужих мирах. И как некогда в старину мы станем бояться темноты и всего, что лежит вне светлого круга, отброшенного нашим малым огоньком. Толпа на улице прибывала, подходили еще и еще люди. Вот стучит костылем по тротуару дядюшка Эндрюс, вот мамаша Джоунс. в своём дурацком копаре и Чарли Хаттон, хозяин весёлой берлоги. Тут же в передних рядах и мусорщик Билл Донован, а жены его не видно. Интересно, приехали ли Мирт с Джейком за их детьми. А вот и Гейп Томас, шофёр грузовика, тот самый, что первым после меня наткнулся на невидимый барьер. Он такой горластый и неугомонный, будто весь век прожил в Милюле. И всех, и каждого тут знают с пеленок. Кто-то шевельнулся возле меня. Нэнси. Видно, она еще раньше подошла и стала рядом. Ты только погляди на них, — сказал я. Нашли развлечения. Прям цирк. Сейчас начнется парад аллея. Они самые простые и обыкновенные люди, — сказала Нэнси. Мне кажется, ибо втягних слишком много, брат. А ты, по-моему, требуешь слишком много. Неужели ты хочешь, чтобы те, кто здесь тебя слушал, вот так сразу приняли на веру каждое твоё слово? Твой отец мне поверил. Отец другое дело. Он человек не заурядный. И потом он какие-то вещи знал заранее. Он мог хоть что-то предвидеть. У него тоже был такой телефон, ему было кое-что известно. "Пои «Кое что?" повторил я. "Не очень много. Я с ним не говорила. Не было случая поговорить в глаза на глаз. А при всех я не могла его спросить. Но я знаю, он тоже замешан в эту историю. Это опасно, брат". "Не думаю. Оттуда из того мира Уж не знаю, в каком месте и в каком времени он находится. Опасность не грозит. Сейчас пока опасен не чужой мир. Вся опасность в нас самих. Мы должны что-то решить. И решить как надо. Без ошибки. Откуда нам знать, какое решение правильное? Взразила Нэнси. Ведь прежде ничего подобного не случалось. В том-то и беда, подумал я. Так не крути, что не решай. Подкрепить решение нечем, а передца не на шта. С улицы донёсся какой-то крик. Я продвинулся как нужно было, дальше видно. Посередине мостовой шагал Харым Мартин. В руке у него был телефон без диска. Донси тоже его заметила. Он всё-таки возвращает тебе телефон. Забавно, вот не думала. Это Хайрым и кричал, даже не кричал, а пел громко, насмешливо с вызовом. "Вылезай, чёртов гад, получай свой телефон". Нэнси тихонько ахнула. Я кинулся к двери, рывком распахнул её и вышел на крыльцо. Хайрым был уже у ворот. Он больше не пел. Минуту мы стояли и смотрели друг на друга. Толпа зашумела, придвинулась ближе. Хайрым поднял аппарат высоко над головой. На! Держи, заорал он. Получай свой телефон, ты гнусный. Что он там ещё орал, я не расслышал. Толпа взревела, заулюлюкала. Хайрым запустил им меня аппаратом. Это не мяч и не палка, бросать его несподручно. И бросок вышел неудачный. Трубка на длинном проводе отлетела в сторону. Провод взявился дугой, потом натянулся. Траектория аппарата переломилась. И он грохнулся на асфальтовую дорожку на полпути между калиткой и верандой. Во все стороны брызнули осколки пластмассы. Не раздумывая и не рассчитывая, Не помню себя от бешенства. Я сбежал с крыльца и ринулся к калитки. Хэрм чуть попятился, я выскочил на улицу и остановился перед ним. Хватит с меня, Хэрм и Мартина. Я сыт им по горло. Вот уже 2 дня он въедается мне в печёнки, баста. Надоело. Ах, переломать бы ему рёбра, живого места не оставить. чтоб вовек больше не измывался надо мной. Ведь только тем и берёт наглая скотина, что вымыхал с телеграфный столб, и кулачищи у него как кувалды. Как когда-то в детстве в огровой пелена упрямой мне навести, заслала мне глаза. Я смотрел сквозь неё на Хайрома. Конечно же, он отдубасит меня. Он не раз дубасил в школьные годы. Всё равно. Пусть отведает моих кулаков. буду лупить его с восторгом, с наслаждением, изо всех сил. Кто-то заорал: "А ну расступись, шире круг!" Я кинулся на Хаирма, и он ударил. Ему негде и мне где-негде, когда было потем размахнуться, на его кулак сильный и больно ударил меня в ухо, и я пошатнулся. Хайрм точес ударил снова, но второй удар пришёлся в кость. Я даже не почувствовал боли. И на этот раз дал сдачи. Я влепил ему левое чуть повыше пояса, он скрючился от боли, и я отдал ему в зубы, да так, что ожог о них костяшки пальцев. Ободрал в кровь и опять размахнулся изо всех сил. Но тут, не весть откуда, мне на голову обрушился кулак. Мне показалось, голова лопнула, в ушах зазвенело, из глаз посыпались искры. Под коленями вдруг очутился жесткий асфальт, но я все же поднялся. в глазах прояснилось, нок я не чувствовал. Казалось, я пробкой плаваю и подскакиваю в воздухе. Где-то близко, наверное, в футе от меня возникла рожа Хаирма, губы расквашены, на рубашке кровь, и опять ударил по губам. Пожалуй, не слишком сильно, я порядком выдохся. Хайрм зарычал, потом вильнул в бок, и я снова кинулся на него. И тут он меня добил. Я почувствовал. Падаю, валюсь на спину. Почему-то я падал очень долго. Наконец брякнулся о муставую. Она оказалась тверже, чем я думал. И это было больнее, чем удар, который сбил меня с ног. Я стал шарить вокруг, пытаясь опереться на руки и подняться. — А стоит ли хлопотать? — мелькнула мысль. — Устану. Он опять меня свалит. Ну нет. Надо подняться. Надо подниматься. Опять и опять. Покуда хватит сил. Так уж изدمно повелось у нас с Хайрамом. Таковы правила игры. В всякий раз, как я поднимался, он снова сбивал меня с ног, но я поднимался, упрямо, до последнего дыхания и ни разу не запросил пощады, ни разу не признал себя побеждённым. Если я выдержу так до конца жизни, победителем выйду я, а не хайром. Но на этот раз что-то не в мочь, не выходит, никак не поднимусь. Быть может, пришел тот час, когда мне уже не встать. Я все шарил ладонями, ища опоры, и вдруг наткнулся на камень. Наверное, какой-нибудь мальчишка запустил им в воробья ли, в собаку ли. Или швырнул просто так, для забавы. Камень остался посреди улицы. Может, он пролежал здесь ни день, ни два. И теперь я нащупал его правой рукой и стиснул. Очень подходящий камень. Так удобно поместился в кулаке. Громадная мясистая ручища опустилась с высоты, сгребла меня за грудки и рывком подняла на ноги. Я тебе покажу, зарал хриплый голос. Будешь знать, как нападать на представителя порядка. Опять перед глазами плавает разбитая в кровь морда, искажённая злобой и ненавистью. Как он упивается тем, что он больше, тяжелее, сильнее меня. Я снова ощутил под собою ноги и с ней различил физиономию Хайрма. А за ним ещё стену лиц. нетерпеливо теснящейся толпу, которая жаждет полюбоваться убийством. Сдаваться нельзя, подумал я, вспоминая наши прежние драки. Я никогда не сдавался. Пока держишься на ногах, надо драться. И если даже тебя свалили на землю, и ты уже не в силах встать, всё равно нельзя признавать себя побеждённым. Хайром Обимир руками вцепился в меня. Лицо его придвинулось вплотную. Я крепче сжал камень и размахнулся. Я размахнулся из последних сил. Всё, что во мне ещё оставалось, я вложил в этот удар всем корпусом от пояса вверх и в челюсть. Голова его резко откинулась над толстой бычьей шеей. он зажмутался разжал пальцы и нескладно трепещной куклой повалился на мостовую я отступил на шаг и смотрел на херма сверху вниз в голове прояснилось я ощутил собственное тело избитое в садинах и кровоподтёках Оно болело сплошь. Болел каждый сустав и каждый мускул. Но это неважно. Это пустяки. Впервые за всю мою жизнь я одолел Хайрома Мартина. Я свалил его с ног, потому что у меня оказался камень. Ну и что ж, наплевать. Я не искал его. Просто камень подвернулся под руку. Я невольно зажал его в кулаке. Я вовсе не думал пустить его в ход. Но раз уж так получилось, черт с ним». Если бы я успел подумать, я, наверное, сделал бы это умышленно. Кто-то подскочил ко мне. Том Престон. «Да неужто мы ему такое спустим?» Завизжал он, обернувшись в толпе. «Он же ударил полицейского! Камнем! Он подобрал камень!» К нам протолкался еще один человек. Ухватил Престон за плечи, приподнял, как котенка, и сунул обратно в первые ряды толпы. Это был... Гейб: Томас, не лезь, только и сказал он. Он ударил Хайра мо камнем, вопил Престон. Жаль, что не дубиной, сказал Гейб. Надо бы ему совсем в башку размажить. Хайр зашевелился и сел. Рука его потянулась к револьверу. Только попробуй, сказал я. Только тронь револьвер. И бог свидетель, Я тебя убью. Бэрму сталце на меня. Он уж верно было на что посмотреть. Он измордовал меня и сколошматил. А всё-таки я свалил его, а сам устоял на ногах. "Он ударил тебя камнем", завизжал Престон. "Он тебя!" Гейп протянул руку и спокойно, аккуратно взял Тома за глотку. Он сдавил его тощую шею. и престон разинул рот и высунул язык. "Сказано, не лезь", повторил Гейб. "Бля, представитель закона", вмешался Чарли Хаттон. "Бред, не имел права ударить полицейского". "Слушай, друг", отвечал ему Гейб. "Барахло ваш полицейский, а не какой-нибудь представитель закона. Порядочный полицейский не станет затевать драку". Я всё не сводил глаз с Хаерма. И он тоже следил за мною. Но тут он отвел глаза и опустил руку. И я понял. Победа за мной. Не потому, что я сильнее или дрался лучше, ничего подобного. А просто он трус. Ему здорово досталось, и теперь у него уже не хватит пороху. Больше он не полезет. Побоится боли. и вольверам не тоже нечего опасаться. Харам Мартин не посмеет убить человека в честном бою лицом к лицу. Вольверм медленно поднялся на ноги, постоял минуту, поднял руку, осторожно потрогал челюсть, повернулся и пошёл прочь. Толпа смотрела молча. так же молча раздалась и пропустила его. Я поглядел ему вслед, и неистовая, кровожадная радость закипела во мне. С детства он был мне враг больше двадцати лет. И, наконец-то, я его отлупил. Правда, не в честном бою. Чтобы взять верх, мне пришлось прибегнуть к запрещенному приему, но все равно... Честно или нечестно? А я его отдал. Толпа медленно попятилась. Никто не сказал мне ни слова. И вообще никто ничего не сказал. "Идн больше охотников нету", заметил Гейп. "А жли кто желает, придётся иметь дело и со мной". "Спасибо", Гейп сказал я. "Не за что. Я ж ни черта не сделал". Я разжал пальцы. Камень упал на мостовую. В тишине он загремел на всю улицу. Гейп вытащил из заднего кармана штанов большойющий красный платок и шагнул ко мне. И одной рукой придерживая мой затылок, начал вытирать мне лицо. Этот через месячишка у тебя опять будет вполне приличный вид. заметил он бутишение. "Эй, Бред!" крикнули из толпы. "Кто он такой? Твой приятель?" Я не увидел, кто это кричал. В другом было полно народу. "Мистер!" заорал ещё кто-то. "Не забудьте утереть ему нос!" "А ну валяй!" прогремел Гейб. "Кто там? Остряк самолучка. Выйди-ка, покажись. Сейчас я тебя подмету улицу." "Мамаша Джонс" сказала громко, чтобы расслышал дядешка Эндрюс. Это шофёр с грузовика. Он разбил Брэду машину. И видны, если кто полезет драться с Брэдом, так этот малый ему задаст. "Ишь ты, хвостинишка", закричал в ответ дядешка Эндрюс. "Ну и хвостинишка". Вдруг её увидел Нэнси. Она стояла у калитки и смотрела. И лицо у нее было такое, совсем как в детстве, когда мне приходилось вот так же драться с Хайромом. Ей было противно. Она терпеть не могла драки. Она считала, что драться грубо и пошло. Дверь моего дома распахнулась, с крыльца сбежал Джеральд Шервуд. Подбежал и схватил меня за руку. «Идем скорее». Звонит сенатор. Он ждёт тебя на шоссе.